выдать головой. Подлый Андрейка без всяких церемоний перекинул претендента на престол через плечо, будто мешок, и поволок вниз по лестнице, потом через двор. Отбиваться и сопротивляться не имело смысла, руки у шарафудина были сильные. Да и если честно, оценил власть к такой привратности судьбы, словно в пролич впал. В дальнем углу подворья, за конюшнями, из земли торчала странная постройка, без окон, утопленное по самую крышу, так что к двери нужно было спускаться по ступенькам. Андрейка перебросил пленника с плеча под мышку, повернул ключ и в нос ластику, болтавшемуся на весу беспомощной тряпичной куклы, ударил запах сырости, плесени и гнили. Это, выходит, и есть боярская темница. В ней, как и положено по названию, было совсем темно. Ластик разглядел лишь груду соломы на полу. В следующий миг он взлетел в воздух, И с размаху плюхнулся на кулки и стебли. Вскрикнул от боли. В ответ раздался стон дверных петель. Ляск, взвизг замочной скважины. И ластик остался один в кромешной тьме. Что стряслось? Какие кромы? Что за басманов? И главное, из-за чего вдруг взъелся На присветлого яростиила боярин? Нет, главное не это. А потеря у небука — вот что ужаснее всего. Ластик даже поплакал. Ситуация, одиночество, темнота извиняли такое проявление слабости. Но долго киснуть было нельзя. Думать, искать выход — вот что должен делать настоящий фонд Дорн в такой ситуации. Он попробовал осмотреться. Через щели дверного проема в темницу проникал свет. Совсем чуть-чуть, но глаза, оказывается, понемногу привыкали к мраку. Слева — Бревенчатая стена, до неё шагов пять. Справа то же самое. А что это билет напротив в двери? Шурша соломой ластик на четвереньках подполз ближе, потрогал. Какие-то гладко выструганные палочки, не то корзина, не то клетка. Пощупал светлый круглый шар размером чуть поменьше футбольного мяча. Хм. Непонятно. и только обнаружив на шаре сначала две круглые дырки, а потом челюсть с зубами, Ластик заорал и забился в угол как можно дальше от прикованного к стене скелета. Тут кого-то заморили голодом, и его, Ластика, ждет та же участь. — Вряд ли, — подсказал рассудок, — долго держать тебя здесь не станут. Раз Шуйский отказался от своих честолюбивых планов, то постарается поскорее избавиться от опасного свидетеля. И стало шестикласснику Фондорину очень себя жалко. Он снова расплакался, на этот раз всерьез и надолго, а перестал лить слезы, когда жалость сменилась еще более сильным чувством, стыдом. Погубил он доверенное ему задание. Теперь уже, похоже, окончательно. И сам пропал, и яблоко куда следовало не доставил. Слёзы выступили сами собой, потому что требовалось принять ответственное решение, что делать с алмазом. Наверное, лучше проглотить, чтоб не достался интригану Шуйскому, от которого можно ожидать чего угодно. Будет так. Ночью вряд ли станут ждать до завтра. В темницу тихой кошкой проскользнёт Андрейка и зарежет, а может, придушит несостоявшегося царя Дмитрия. Потом сдерёт дорогой наряд и выкинет голый труп на улицу. Находка для Москвы обычная, никто не удивится, и розыск устраивать не станут, тем более отрок безымянный, а крестным жителям неизвестный. Утренняя стража подберет покойничка, кинет на телегу к другим таким же и доставит на остоженский луг в убогий дом, где, как рассказывала соломка, закапывают шпыней бездворных. — Что ж, — сказал себе Ластик в горькое утешение, — Раз не спас человечество, по крайней мере, укрою камень в землю. На вечные времена, подальше от злодеев. Поплакал еще, в самой малости, и не заметил, как уснул. И приснился ему сон, можно сказать, вещей. Будто лежит он, мертвый скелет, в сырой земле, под тонким дубком, и дерево это растет прямо на глазах, превращается в могучий кряжистый дуб, тянется вверх к небу. А потом быстро-быстро, как при перемотке видеоплёнки, прибегают мужички, срубают дуб, распиливают на куски. А на скелетом вырастает бревенчатый дом, в два этажа. Стоит какое-то время и разваливается. Вместо него появляется сабнячок с колоннами, но и ему не везёт. Налетает огненный ветер, превращает постройку в кучу пепла. Из кучи вылезает дом уже побольше, трёхэтажный. На нём вывеска: "Сахар, чай". И колониальные товары. Сначала дом новый, свеже оштукатуренный, но постепенно ветшает. Вдруг подъезжает смешной квадратный бульдозер, сковыривает постройку, а экскаватор с надписью «Метрострой» ковшом долбит землю, подбираясь все ближе к мертвому ластику. Это уже 20-й век настал, догадывается он. Рабочий в робе и брезентовых рукавицах машет лопатой, выгребает лопатой, кучку костей, чешет затылок, потом проворно нагибается, подбирает что-то круглое, сверкающее, нестерпимо ярким светом. Воровато оглядывается, прячет находку за щеку. Ластик во сне вспоминает. Метро на Остоженке рыли перед войной, папа расскажем. Нет, не улежит камень, рано или поздно вынырнет, как уже неоднократно случалось. От этой безнадежной мысли Ещё не проснувшись, он снова заплакал, горше прежнего. А тёплая мягкая рука гладил его по волосам, по мокрому лицу, и ласковый голос приговаривал: "Ах, бедный ты мой, ах, болезный". Голос был незнакомый. Ластик всхлипнул, открыл глаза и увидел склонившуюся над ним соломку. горела свечка, на ресницах книжных мерцали влажные звёздочки. Ты как сюда попал, спросил он, ещё не очень поняв, это на самом деле или только снится. Соломка оскорбилась, что вообще-то с ней случалось довольно часто. Это мой дом. Я здесь хозяйка. Куда хочу, туда и захожу. Ключи каких батюшка мне не дал, я велела Пронте кузницу обковать. Натка, поешь. Приподнялся Ластик, увидел расстеленное на соломе полотенце, расшитое, с цветочками. На нем и пирожки, и курица, и пряники, и кувшин с квасом. Вдруг взял и снова разревелся. Самым позорным образом. Вспыхивая, стал жаловаться. «Беда! Не знаю, что ей делать. Мало что в тюрьму заперли. Так князь еще мою книгу отобрал, волшебную! Пропал я без нее, вовсе пропал!» Она ослушала, пригорюнившись, Но в конце снова разобиделась, вспыхнула глупый ты, хоть и ангел. Разве дам я тебе пропасть? Что я? Хуже твои книжки? Я объяснила, отчего Василий Иванович так переменился к своему гостю. Оказывается, царское войско должно было дать самозванцу решительный бой под Кромами. В победе мало кто сомневался, потому что его добасманов, известный храбрец, ниฉтак князю Мстиславскому, да и стрельцов чуть не в 5 раз больше, чем поляков с казаками. Однако накануне сражения в Годуновской рати случился мятеж, и вся она во главе с самим Басмановым перешла на сторону Бора. Теперь Фёдору Годунову конец, никто не помешает самозванцу сесть на престол. И Шуйскому ныне тоже не до собственного царя, дай Бог голову на плечах сохранить. Так ты знала? удивился Ластик. Что твой батюшка надумал меня царём сделать? подслушивала Как ни в чём не бывало, призналась она: в стене честной светлицы есть подслух. За гостями доглядывать. У нас в доме подслухов где только не понатыкано. Батьшка это любит. Так вот откуда он про тайник в печке вызнал, понял Ластик, подглядел. Что ж он со мной сделает, тихо спросил он. Я для него теперь опасен. Ни что? Убивать тебя он не велел. я подслушала сказал андрейке с этим погодим есть одна мыслишка что за мыслишка пока не знаю но тебе лучше до поры тут посидеть смутно на москве ходят толпами ругаются то парами дубинными маршут притом трезвые все а это батюшка говорит страшнее всего не кручинься я растушка всё сведу всё вызнаю и если опасность какая упружу выведу Не, что я ангела божьего в беде оставлю? И в самом деле не оставила. Заходила несколько раз на дню, благо стражи к двери боярин не приставил, очевидно, из соображений секретности. Приносила еду-питье, воду для умывания, даже притащила нужную бадью с известковым раствором. Это вроде средневекового биотуалета. В общем и целом, жилось узнику, В узилище не так уж плохо. Даже к скелету привык. Саломка надел на него шапку, кости прикрыла старым армяком, и появился у ластика сосед по комнате. Даже имя ему придумали Фредди Крюгер. Иногда, если становилось одиноко, с ним можно было поговорить, обсудить новости. Слушал Фредди хорошо, не перебивал. А новостей хватало. По гудела Москва несколько дней, поколебалась Да и взорвалась. Собравлась на пожаре это по современному Красной площади, при огромная толпа. Потребовали к ответу князя Шуйского. Закричали: "Ты, боярин, в уличе розыск проводил. Так скажи всю правду, поклянись на иконе. Убили тогда царевича или нет?" И Василий Иванович, поцеловав Божий образ, объявил, что вместо царевича похоронили поповского сына. А сам Дмитрий спасся. Раньше же правды сказать нельзя было. Годунов воспретил: "Дмитрия на царство!" "Дмитрия!" зашумел тогда московский люд, и повалили все в царский дворец. Царя Фёдора с матерью и сестрой под замок посадили, караул приставили. А потом, как обычно в таких случаях, пошли немцы в грабить, потому что у них в подвалах вина много. Черпали то вино из бочек с сапогами да с шапками. И сто человек купились до смерти. «Батюшка говорит, хорошо это. Ныне толпа станет не опасной, качай ее, куда пожелаешь», — сказал соломка. «А самозванца он более вором и Гришкой Отрепьевым не зовет, только государем, либо Дмитрием Иоанновичем. Ох, чует сердце, беда будет». Правильно ее сердце чуяло. Через несколько дней прибежала и, страшно округляя глаза, затороторила. «Федор-то, Годунова и мать его на смерть убили!» Наш Андрей ко душегу порешил. Не иначе батюшка ему велел. Сказывают, что Ирину царицу Андрейка голыми руками удашил, а Фёдор сильный не хотел сдаваться, всех порасшвырял. Так Шарафудин ему под ноги кинулся и как волк зубами в лядве вгрызся. Во что вгрызся? переспросил Ластик. Ему иногда ещё попадались в старорусской речи незнакомые слова. Она хлопнула себя по бедру. Грудь от сомлел от боли. Все разом на него бедного навалились и забили. Ластик дрогнувшим голосом сказал: "Боюсь я его, Андрейку". Шароводник к нему в темницу заглядывал нечасто. В первый раз, войдя, посветил факелом, улыбнулся и спросил: "Не едок ещё, змеёныш? Или вы небесные жители в-заправду можете без еды и питья?" Потом явился дня через два. Молча шмякнул об землю кувшин с водой и кинул краюху хлеба. Вряд ли разжалобился. Видно, получил такое приказание. Передумал боярин пленника голодом жаждой морить. Хлеб был скверный, плохо пропеченный. Ластик его есть не стал и без того сыт был. На завтра Андрейка пришел вновь, увидел, что вода и хлеб не тронуты. Удивился. Гляди-ка, и в самом деле без пищи умеешь. После этого, хоть и заглядывал ежедневно, ничего больше не носил. Просто посветит в лицо, с полминуты посмотрит и уходит. Не произносил ни слова, и от этого было еще страшней. Лучше б ругался. Как-то на рассвете, было это через три дня после убийства Годуновых, ластик растолкал соломка. «Пора, бежать надо!» Баязька дума всю ночь сидела, посоветовала признать Дмитрииванча на встречу мотряжные два на больших боярина, князь Фёдор Иванчицлавский, потому что он в думе самый старший, и батюшка, потому что он самый умный. С большими дарами едут. А батюшка хочет тебя с собой вести к новому царю головой выдать. Как это выдать головой? Вскинул саластик на лютую казнь. Теперь ведь ты получаешься самозванец. Бачок к тобой новому царю поклонится и тем себе прощение выслужит. А тебя на кол посадят либо медведями затравят. Пока ластик трясущимися руками натягивал сапоги, книжна втолковала ему с кроговоркой: "Я тебе узелок собрала, в нём 10 рублей денег, да крынка мёда, он особенный, выпьешь глоточек и весь день сыт пьян. Бреди на север, спрашивай, где река Угра". Ам, по заселом Юхновым есть святая обитель. Я туда подношение шлю, чтоб за меня Бога молили. Монахи там добрые, скажут, что от меня приветят. А я тебя сыщу, когда можно будет. Ну иди, иди, время. Вышли за дверь, а на встречу с стрельцами в красных кафтанах Кремлёвской стражи, впереди всех, князь Василий Иванович. Вон он, варёнок, показал на ластяка боярин. Хватайте! Я его самозванца нарочно для государя берег, в своей тюрьме держал. «Беги!» — крикнула соломка, — «да поздно». Двое дюжих бородачей подхватили ластика под мышки, оторвали от земли. Кинулась княжна отцу в ноги. «Батюшко, не отдавай его на расправу Дмитрию государю. Он моего и растушку медведем кинет. А не послушаешь, так и знай, не дочь я тебе больше. Во всю жизнь ни слова тебе больше не вымолвлю». даже не взгляну. И как повернётся, как крикнет, поставьте его. Не смейте руки вламывать. Вроде девчонка совсем, но так глазами сверкнула, что стрелцы пленника выпустили и даже попетелись. И услышал ластик, как князь, наклонившись тихо, говорит: "Дочери, дочурка, дурочка. Не глупи. Для кого стараюсь? Если я сейчас отрепью его, В огруню угожу, он меня самого медведям кинет. Что с тобой тогда станет? Она нистово замотала головой, ударила его кулачком по колену. Всё одно мне. Руки на себя наложу. Распрямился баярин, жестом подозвал слуг. Книжную в светёлке запереть, глаз с неё не спуская, верёвки, ножики всё попрятать. Если с ней худою ученица кожу Со всей двор не заживо сдеру. Вы меня знаете. И утащили ластика в одну сторону, а соломку в другую.